Мне показалось это подозрительным. Беззвучно ступая, я быстро двинулся в судомойню. В темноте я услыхал, что священник пьет. Я протянул руку и нащупал бутылку бургунского. Несколько минут мы боролись. Бутылка упала и разбилась. Я выпустил его и поднялся на ноги. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша, сжимая кулаки.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 Иногда я терял самообладание и бил его, иногда ласково убеждал, раз я даже попытался соблазнить его последней бутылкой Бургунского. В кухне был насос для дождевой воды, откуда я мог напиться. Но ни уговоры, ни побои не действовали. Казалось, он сошел с ума. Он по-прежнему пытался захватить провизию и продолжал разговаривать вслух сам с собой. Он вел себя очень неосторожно, и мы каждую минуту могли быть обнаружены.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 Воскликнул громко священник, поднимаясь и простирая вперед руки. «Из реки! Слово Божие в моих устах!» В три прыжка он очутился у двери в кухню. «Я должен свидетельствовать! Я иду! Я и так уже долго медлил!» Я схватил секач висевший на стене, и бросился за ним. От страха я пришел в бешенство. Я настиг его посреди кухни.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 Щупальца просунулась ярдо надво в кухню, извиваясь и поворачиваясь во все стороны. Несколько секунд я стоял как зачарованный, глядя на его медленное толчкообразное приближение. Потом, тихо вскрикнув от страха, бросился в судомойню. Я так дрожал, что едва стоял на ногах. Открыв дверь в угольный подвал, я стоял в темноте, глядя через щель в двери и прислушиваясь. «Заметил ли меня марсианин? Что он там делает?» В кухне что-то медленно двигалось, задевало за стены с легким металлическим побрякиванием, точно связка ключей на кольце. Затем какое-то тяжелое тело, я хорошо знал какое, поволоклось по полу кухни к отверстию. Я не удержался, подошел к двери и заглянул в кухню.